Всю ночь мы скакали во весь опор. Никаких неожиданных происшествий не происходило. Мы скакали в густом тумане и задолго после рассвета. Но когда солнце перевалило зенит, мы расседлали коней и вместе с ними, продравшись сквозь заросли, выбрались на поляну, очень похожую на ту, где мы встретились сутки назад. Люди сразу повалились на траву, отказавшись подкрепиться. Мы оставшиеся трое развязали котомки и немного подкрепились хлебом с сыром, запив нашу трапезу парой глотков нагревшейся во флагах воды. Затем и мы опустились на траву, но несмотря на длительный переход, никто из нас не заснул. Все были слишком взбудоражены предстоящими событиями, чтобы думать о сне. Минут 5 все наслаждались абсолютной тишиной, Птицы уже улетали, и в пустеющем осеннем лесу не слышалось ни звука. Но тут Лаурендиль не выдержал. Тишина, как в могиле. Уж на что я, лесной эльф, такой тишины с роду не слыхивал. Его звонкий голос чрезчур громко раздался среди этого мрачного безмолвия. — Такая тишина бывает после пожара или после битвы, — подал голос Дорен. — Не нагнетая, и так не по себе, — раздосадово набросил эльф. — Думаешь, я и сам не знаю, что предвещает такая тишина? — Не сомневаюсь, что знаешь, — спокойно ответил отлученный. — Но наше положение сейчас таково, что... Ты хочешь сказать, что мы слишком беспечны? — Именно это я и хочу сказать. По крайней мере, двое часовых нам не помешают. — В округе нет ни чьих следов, ни магических, ни телепатических, — авторитетно заметил Лаурен Диль. — Так что за наш покой на ближайшие часы можно не опасаться. — Как знаешь. «Вот ты и стой на страже, раз такая охота!» — огрызнулся эльф. Дорен молча поднялся и отошел к краю поляны, присев и опервшись спиной о раскидистый тополь. Он сидел лицом к нам, и я видел, что смотрел он не на нас, не на другую сторону поляны, а перед собой странным, ничего не видящим взглядом, и я понял, что ушел он не сторожить». А как бы отделил себя от остальных этим жестом. Я подошёл и присел рядом. Дарэн, тихо начал я. Скажи мне, что с тобой? Я, может быть, смогу тебе помочь. Дарэн поднял на меня глаза и благодарно улыбнулся. Нет, повелитель. Но вы ничем не сможете мне помочь. Для тебя я верт. — Но я хотя бы попытаюсь. — Хорошо. После некоторого молчания сказал он. — Я расскажу. — Вы знаете, кто такие отлученные? — Предавшие белый свет и использовавшие свою силу во зло. Еще до моего пленения гоблинами я вынашивал планы. Предательство. — Это... "Да слово он выплюнул словно с густок чёрной вредной крови и продолжил: Я передал чёрным магам многие ценные сведения, полезные в войне. Я просил их помощи, но они не приняли меня. Потом я попал в гоблинские рудники." 20 раз я бежал, но меня ловили и вновь и возвращали в забой и в кандалы. За 150 лет охнули все присутствующие, не слышно подошедшие в самом начале рассказа. Даррен продолжил после короткой паузы: Когда я наконец смог выбраться на равнины, терпя лишения и голод, то рухнул без сил у подножия гор, и мне тогда казалось безразличным, найдут ли меня гоблины или сожрут волки. Мне хотелось умереть, умереть от отчаяния, когда я понял, что я лишон магической силы, но главное е- И он повернул левую руку ладонью вверх, и мы все увидели, что на левой ладони у него то ли начерчен, то ли выжжен знак, клеймо предателя отлучённого, а значит и отверженного всеми. Клеймо представляло собой сердце, разделённое красной полосой на две ровные половины, белую и чёрную. Три стрелы пронзали сердце в трёх направлениях, словно раздирая его на части. Стрела означали стрелы предательства, разделённые над твоё сердце разбитые надежды, утраченную веру в человека. Красная полоса символизировала дорогу страданий, проходящую по границе светлой и чёрной половин, границы добра и зла. Подобное клеймо возникало сразу, как только верховный маг Белого Совета узнавал о предателе. Подобный знак находился и на левой стороне груди, там, где сердце. Его невозможно было ни смыть, ни стереть. Жгучая боль, не ослабевающая, а иногда и усиливающая с течением времени, сопровождала отлученного всю оставшуюся жизнь». молька искреннее прощение всех живущих и тех, кто властвует этим миром, в заоблачных высях могло уничтожить клеймо. Лет 300 назад, в самом конце войны магов, я попал в плен к чёрным магам, которые хотели выжечь на мне клеймо их раба. Тогда им это не удалось, но они честно пытались. И я помню боль от раскалённого железа, когда его прижимают к открытой ране, а подобную боль веками вынужден терпеть отлучённый. Говорят, так как клеймо не было выжено на теле и не начертано собственной коровью, а появлялось на коже без помощи подручных средств, Боль была не такой сильной, как от клейма, которое вырезали на теле черные маги. А предавшим черных магов вырезали на правой ладони круг и прижигали рану к каленым железом, заговоренным особым образом. После этого одна половина круга оставалась ярко-красной, а другая чернела, что символизировало кровавое пламя войны и вечный мрак злого начала. Предатель с подобным знаком на правой ладони и на груди считался проклятым. Если у отлученных был шанс получить прощение, то у проклятых подобного шанса не было, если, конечно, проклятый не обратится к свету, ведь даже черные маги не рождаются со злом в сердце. Но в истории еще не было случая, чтобы проклятый был прощен при жизни, да и навряд ли после смерти. Так что нашему Даррену ещё повезло, что его не приняли к себе чёрные маги. Ибо если и они разочаровались в нём, страшно даже подумать, что ожидало бы его тогда. А Даррен продолжал: Меня не пускали на ночлег даже в хлева. В меня бросали камни, плевали в лицо, травили собаками. Пару столетий меня, как палый лист, с северным ветром носила без приюта по всем дорогам этого мира. Я невольно восхитился художественностью повествования. Как мог человек, переживший такое, говорить о своих страданиях так, как говорил Дорен? Он говорил тихо, прикрыв глаза, мертвым голосом, не упуская ни единой подробности». Словно бы он задался целью запугать своих слушателей. Гномы и человек уже давно стали нежны с салатобаботсвета, даже эльф ощутимо вздрагивал. До меня донеслись его мысли: Я 350 лет провёл в застенках чёрных крепостей на мы эльфы, и не такое выдерживали, а он всего лишь человек, пусть даже и бывший маг. Но сколько бы он ни жил, он остаётся смертным. Я бы всё отдал, чтобы никогда не видеть этих глаз. Бесконечная серая дорога под бледным нависшим небом, беспощадно поливающим дождем и иссякающим ветром. Он идет по дороге, опираясь на есеневый посох. Едет один и на лиге, вокруг ни жилья, ни даже костерка, где бы могли оказаться люди. Из-под полуприкрытых век Дорена скатилась слеза. Я приобнил его за плечи, а эльф... опустился с другой стороны и взял его за руку. "Не плачь, Дарэн", сказал я. "Всё кончилось. Ты с друзьями". Он не реагировал. Я потряс его за плечи. "Очнись, Дарэн, ты на поляне среди друзей. Открой глаза. Посмотри на меня". Дарэн застонал и открыл глаза. Страшен был его взгляд. В серых глазах метался ужас, смешанный с безумием. Минут десять он смотрел на меня, явно не видя. Но вот взгляд его медленно прояснился и уже осмысленно сосредоточился на мне. Эльф продолжал что-то шептать, держа полученного за руку. — Прости меня, Дорен, я не знал, — сказал он. Дарен улыбнулся словам Эльфа, но обратился ко мне: "За что, повелитель, вы так добры ко мне? Я не заслужил". "Уж тем, что ты пришёл к нам, ты заслужил прощение. Да что там, всей своей жизни ты заслужил его". Эльф, человек, гном и я встали вокруг дерева, у которого сидел отлучённый, и вскинув свои длиннённые руки, воскликнули: Именем солнца и луны, огня и воды, ветров и земли, мрака и света, жизни и смерти я прощаю тебя. Несколько минут длилось молчание. Дарэн закрыл лицо руками, и мы поняли, что он плачет. Мы тихо разошлись, оставив его одного со своими мыслями. Никому не сиделось на месте. Мы ходили по поляне, возбуждённо перешёптываясь или обмениваясь обрывками мыслей. Когда Даррен подошёл к нам, его лицо было как бы озарено светом, но, к сожалению, страшные знаки не исчезли. Он ещё не был прощён богами. А без этого прощения он до сих пор считался отлучённым. Но он, казалось, не чувствовал боли, причиняемой знаками. Я я и голос его пресёкся. Я недостоин. Ещё раз заикнёшься о достоинстве, заявил эльф. Пристрелю. А мы, если что, поможем, бодро подтвердили Таргрим и Герец, а я обжёг Даренна таким свирепым взглядом, что тот предпочёл ретироваться за ближайший дуб. Похоже, магические способности к нему ещё не вернулись, так как прощение было неполным, и он по-прежнему не мог читать мысли, как большинство магов. Он по-прежнему считался отлучённым, но мы предпочли называть его либо по имени, либо странником, что как нельзя, кстати, подходило к нему и к подобным палым сухим листьям, как он выразился. Вдруг ко мне на плечо спикировал ястреб. Перелетая от меня к Эльфу, он возбуждённо завычал. Мы поняли, что объединённая армия людей движется от великих гор к гномьим холмам. Но это было неудивительно. Неприятно удивило нас то, что самые наши худшие опасения сбылись. Люди призвали огров. И тут, несмотря на напряжённую атмосферу, я улыбнулся. Ну, разве не смешно, что люди, которые ненавидят магию во всех её проявлениях, хотят уже магию, а они именуют религии и магистры их духовных орденов. Слово магистр, кстати, и слово маг происходит от одного корня магис, что значит обучать, наставлять. Магистр, что значит наставник и глава, и маг, что значит управляющий, управляющий внутренней энергией, силами природы и так далее. Так вот магистры их духовных орденов, сжигающие на костре женщин, которых посчитали колдуньями, эти магистры допустили, чтобы их адепты, верующие или как их ещё там называют, прибегли к помощи созданий, которые по их мифам давным-давно вымерли. К помощи созданий горячоння на видемых ими А оттуда люди узнали, что именно в долине между лесом и холмами была назначена встреча войск их противника. Осталось неизвестным. Видимо, сообщили перебежчики. Птица умчалась, а мы немедленно тронулись в путь. Мы подкреплялись уже в седлах. Нельзя было терять ни минуты. Но без еще одного происшествия все же не обошлось — Поздним вечером мы остановились на ночлег, чтобы дать отдых коням и людям. Ни Дорен, ни Торгрим не могли обходиться без сна много часов подряд, как мы. Судя по картам эльфа и гнома, нас отделяла от долины не больше полумили. Мы успеем прийти вовремя. Едва только слезли с сёдел, люди тут же уснули. Задремали и эльф с гномом. Я задумался о предстоящем сражении, устало привалившись к дереву. Густые, едва начавшие опадать кроны закрывали ночное небо, но даже сквозь них пятнами проникал яркий лунный свет. Где-то в глубине леса завыли волки. Так воют только оборотни в полнолуние. Я попытался сосредоточиться на предстоящих событиях, Но мысли то и дело возвращались к отдалённому вою и полной луне. Обратние не посмеют нападать на павелителя открыто, хоть они и на нашей стороне, но от них всего можно ждать. Но даже они постергутся нападать на того, под чьим командованием собрались чуть ли не все магические народы волшебного мира. И ещё эта полная луна не давала мне покоя. Малый круг замкнулся. Малым лунным кругом или кругом смерти издревле считали лунный цикл от одного полнолуния до другого. Если животворный солнечный свет считался светом жизни, поэтому большим кругом или большим солнечным кругом или кругом жизни в наших коряк считали время от одного до другого летнего солнцестояния. Домёртвенно холодный свет месяца или луны считался светом смерти, а в полнолуние достигала мощи тёмная магия разрушения. Оборотни в своей звериной ипостаси становились наиболее опасными. Ночные кошмары обретали плоть и разум, и способны были свести с ума даже самых чистых и светлых, незамутнённых ничистой совестью. Правда, с звёздными лунными ночами творились и дивные чудеса, совершаемые эльфами, ведь бессмертные более нежели иные живущие защищены от тёмной магии. Но даже и мы, бессмертные, то есть вараат и эльфы, побаиваемся полной луны, хоть и любим звёзды. В такие ночи Хуже действуют в противоядии, и раны заживают куда медленнее, почти совсем утрачивают силу магия созидания, исцеляющая магия, черпающая силы в солнечном свете. Так как мрак и рожденное в нем зло старше света и добра, то и малые круги замыкаются куда чаще, чем большие, либо зло постоянно пытается проникнуть в помыслы и сознание непорабощённых им ранние. Наибольшей опасности вообще ночами, а особенно в ночи замыкания малого круга, подвергаются люди-маги, так как именно людям свойственна неуёмная жажда власти, которую и дарует им искусство магии, а тёмная магия разрушения Древнейшая форма, которой были ещё до начала времён и были подвластны куда более могущественным стихиям, чем человеческое сознание. Магия разрушения подпитывается из своего древнейшего корня и способна погубить как и призвавшего её, так и рискнувшего её сокрушить. Воласта любимые люди часто забывали об этом, но если простым смертным опасность хоть и угрожала, но была не столь велика, то людям-магам приходилось несладко. Впрочем, любого мага, будь то человек или иное живое создание, всю жизнь подстерегают опасности. А Дарэн был бывшим светлым магом, предавшемуся злу. И даже для лишённого силы отлучённого опасность была слишком велика. Так что меня беспокоили отнюдь не волки и оборотни, а именно бывший маг, сейчас спокойно спящий неподалёку от меня. Но хоть я с минуты на минуту ждал чего-то неприятного, такого я ждать не мог. Видимо, я задремал на несколько минут, потому что очнулся от тяжких продолжительных стонов. Я сразу понял, в чем дело, и бросился к Дорену. Походя, ощутимо пнув в бок эльфа, который тут же вскочил, выведенный из своего обычного пребывания в состоянии грез наяву, свойственного только лесным эльфам и моментально понявший, в чем дело». мы опустились на колени у тела Даррена, которые начали бить судороги. Он не переставая стонал, и стоны усиливались, как впрочем и бьющие его конвульсии. Я приподнял несчастного за плечи и устроил его голову на своих коленях. Глаза Даррена открылись, но было видно, что он нас не видит. Задумчивые, чуть грустные серо-зелёные глаза теперь затягивала мутная пелена безумия. Широко открытые мутные глаза были полны невообразимым страхом, страхом и страданием. Глаза были устремлены мне в лицо. Я кивнул Эльфо, тот взглянул и крепко сжал в руке Дарена, на распев начал произносить древнеэльфийские заклинания. спасающий от чёрных чар безумия. Но тут эльф охнул и выпустила левую руку в Дарэна. Я тут же понял почему. Знак отлучённого на ладони проступил чётким контуром. Коснувшись его, я отдёрнул руки от нестерпимого жара. Следы цепей на запястьях проступили багровыми следами. На них выступила кровь. Дарен во крикевал бессвязные фразы, смысл которых сводился к просьбам о пощаде и покаянным фразам. Нам было некогда прислушиваться. Обычно люди в таком состоянии не могут причинить себе вред, а вот рассудкам повредить смогут. На судя по тому, что вряд ли подобный приступ был первым, сумасшествие нашему другу не угрожало. А вот привлечь своими криками нежелательных слушателей, не замедливших перейти от простого внимания к более решительным действиям, он мог. Так что следовало разбудить Дорена как можно скорее. Странно, но ни Торгрим, ни Геррет так и не проснулись, так что эльфу пришлось расталкивать их, Пока я на шептал на ухо Дарэну успокаивающие слова, смешанные с заклинаниями, что мало помогало, когда Лаурендиль объяснила шалелам сосна друзьям, в чём дело и отправила их в дозор, что к слову заняло немало времени, ибо едва проснувшийся гном схватился за свою секиру, намереваясь, кажется, прикончить сначала эльфа, а уж потом искать неизвестных врагов. А Таргрим, понявший проблему по-своему, подскочил ко мне, схватив Дорена за плечи, начал трясти. Успокоив обоих, мы отправили их в дозор, а сами еще битый час старались успокоить Дорена. После могучих рук викинга бормотания и вскрикивания смолкли, но сознание не вернулось. Тут-то я встревожился. Я и раньше видел людей в подобном состоянии, но столь продолжительном на моей памяти оно не было. Собрав все силы, я попытался проникнуть в замутнённое сознание Даррена. Ничего хорошего я там не увидел. Смутные картины пыток, образы закованных в броню воинов и сам Даррен окабаленный и беспомощный. Мир вокруг наполнился жуткими воплями, бряцаньем оружия и доспехом, ржанием коней, жутким скрежетом и ударами бича. С большим трудом я воспроизвёл в своём сознании довольно чёткую картинку. Даррен, каким о его видел несколько часов назад на поляне после полученного прощения, и связал это видение с его разумом. Мне это удалось. Тогда я изо всех сил стал хлестать его по щекам, крича: "Вспомни себя, вспомни себя настоящим, освобождённым". Связь оборвалась и наступила тишина, темнота и ощущение пустоты в душе. Но это ощущение длилось всего мгновение, потом я снова был среди густого леса. Передо мной лежал Дарэн, которого я действительно бил по щекам, но стоявший рядом эльф был спокоен. Видимо, кричал я не на его, либо в противном случае сюда бы давно сбежались все окрестные оборотни и прочие нежелательные гости. Но тут Дарэн взглянул на меня с мысленным взглядом и довольно сердито: "Перестань меня улыбить". «У меня и так все тело болит, и еще ты пытаешься превратить мою физиономию в пудинг гоплинского приготовления!» Он засмеялся, но хриплым нерадостным смехом, и я понял, что Дорен за шуткой попытался скрыть стыд. «Скажи спасибо, что луплю тебя я, а не наш Берсерк. Он, кстати, пытался».